Глава пятнадцатая. Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно. Правила лаборантов. Неделя пролетела незаметно. Может быть, потому что мне почти все время хотелось спать. Я с трудом сдерживалась, чтобы не клевать носом на лекциях, а на лабораторной по химии однажды чуть не налила воду в концентрированную серную кислоту. Хорошо, что Арден поймал меня за руку в последний момент, А топ оплевала едкими брызгами кипящей воды пополам с кислотой себя саму и заодно половину аудитории. К огорчению Шаарана, собиравшегося на пару недель в Лоран, мы не смогли прийти на его прощальную вечеринку. Впрочем, зная драконий размах, я предположила, что народу там и без нас хватало. У Шаарана редко бывало меньше полусотни гостей, а обычно топтались полгорода. Пару раз я устроила дворцу побудку под гин в честь Святой Цицилии. Было весело, вот только самой тоже пришлось вставать в ранний светную. Эмит после долгих тренировок научился воспроизводить мой дребезжащий петушиный тембр голоса, и его рулады неслись из часовни днем, заставляя придворных зажимать уши или хвататься за амулеты, в зависимости от степени благочестия. Дядя слал мне провокационные подарки. Красивые ткани, шелка для вышивки, картинки с прелестными леди, которых на увитых гирляндами роз качелях качают прекрасные волоокие лорды. Пообещал устроить охоту. Я вздрогнула и с негодованием отказалась, обвинив его в страшной смерти невинных зверушек. Каждый вечер закатывал во дворце бал. Я смягчилась, и согласилась принимать участие в хороводах для профилактики, чтобы лорд Фирден не радовался раньше времени. Раз в два дня я читала за столом показательные проповеди, а однажды заставила отстоять три часа на коленях на каменном полу часовни десяток придворных дам и среди них дядину нынешнюю пассию. При том, что в монастыре Святой Цецилии Эммит Туссерис приходилось делать такое ежедневно. Воздаяние казалось мне справедливым и даже слишком мягким. Ночами по замку продолжал бегать черный волкодлак. Чучело, которое изготовил орден, а оживил шон, получилось великолепным. Зверь рычал, как живой. Красные глаза горели. Только что сожрать меня не пытался. Я даже покаталась на нем верхом. Понравилось. Жаль, пришлось прекратить забаву, когда эльфы поинтересовались, Как я объясню придворным свое явление на демоническом отродье? Будете, застукают меня во время скачек по коридору. Но как-то само собой вышло, что отныне волкодлаг стал выбирать для ночных прогулок именно переходы близ моих покоев, и теперь сюда ни дядю, ни кого-то другого ночью было не заманить. В среду вечером я выбралась в гости к Лане. Подруга. Напоминала распустившуюся розу, и даже тяготы, связанные с поздним сроком беременности, не портили ощущение счастья и сияния, которое распространяло Лана вокруг себя. Норт жену обожал. Дай ему волю, он носил бы ее на руках, вообще не опуская на пол. Только на кровать. Хихикнул, пришедший со мной под видом Иристиану. Беглая послушница Лерид тоже была всем довольна и вообще пришлась у нордов ко двору. Из нее вышла отличная помощница, а Лана взамен обучала ее тому, что должна знать и уметь настоящая леди. К сожалению, рассказать Лане о том, что случилось со мной за эти полгода, я не могла. Она не умела держать ментальные щиты и при полном отсутствии талантов к магии не научится этому никогда. А как показал наш собственный опыт. Любой экранирующий амулет можно снять. Поэтому я, вздохнув, поведала стандартную историю о яблоневых садах вокруг скучного серого монастыря. Про себя же решила приглядеться получше к Мирике. Личная помощница мне будет нужна, а умная, целеустремленная девочка могла пойти далеко. И ее преданность принцессе тронула меня. Своим чутьем она уловила схожий судеб двух столь разных на первый взгляд сирот. У Мирики с ее драконьей магией не будет никаких проблем со счетами и секретностью. Пока пусть учится, а мы станем за ней приглядывать и поможем в случае чего. Дальше выбор будет за ней. На полу кабинета короля Сирила, придавленная книгами, лежала раскатанная карта поместья отца Лирит. Вокруг На четвереньках бодро ползали мы. Шон тыкал в план циркулем, прикидывая так и этак, как четыре мага могут покрыть щитом, отсекающим потоки и выводящим из строя телепорты и амулеты, как можно большую площадь. Делать все надо было синхронно, и я нервничала, ведь мне впервые предстояло творить сложнейшее волшебство, без ставшей уже привычной подстраховки друзей. Арден, который всю неделю бился над переводом нужных нам заклинаний на язык эльфийской магии, наоборот, выглядел спокойным, как образцовый покойник в уютном гробу. Впрочем, я знала его достаточно, чтобы понять, что скрывает эта нарочистая бесстрастность. Сейчас повелитель уткнулся носом в кипу донесений о распорядке дня в поместье. Маги две недели неусыпно следили за всеми передвижениями жителей и сторожевых постов. Наконец он выдал. Вот, в полчетвертого ночи патруль, контролирующий подходы с западной дороги, максимально сближается с южным, стерегущим опушку леса, а северный почти сходится с восточным. То есть площадь, которую мы в этот момент должны накрыть, будет минимальной, замечу что за 15 дней орки ни разу не отклонились от расписания. Организованные. Вот на пунктуальности мы их и подловим. После этого озарения осталось обвести площадь карандашом, прикинуть, где должен стоять каждый из нас, и еще раз проговорить, что сначала творим заклинание отсечения, а потом аккуратно погружаем в стазис всех жителей поместья. Основная задача сделать все без шума, чтобы обитатели усадьбы не смогли поднять тревогу или сбежать. Затем выставляем свои посты по периметру и начинаем разбираться, кто оказался в нашей сети и почему он туда попал. Мы надеялись спасти крестьян, слуг и отца Лерит, но умом понимали, что шансы на удачу невелики. Наблюдавшие за поместьем маги вообще не видели прежних жителей, как будто те сквозь землю провалились. Вылетаем в час ночи. Полчаса для перехода через порталы в ближайший город. Еще полчаса лету до поместья. Час — это с большим запасом, на аккуратный взлом защитного контура. Полчаса — это тоже с запасом, чтобы занять места. Значит, у нас есть еще шесть часов. Предлагаю потратить их на сон. А Эрис Сэмитам — Пусть вместо ужина посетят часовню и споют песнь во славу святой Цицилии. После этого никто долго не захочет беспокоить принцессу, чтобы та не устроила концерт на бис. Орден обвел нас взглядом. Мы по очереди кивнули. Время было неурочным. Суббота, семь вечера. И какая-нибудь горничная или леди Фрейм запросто могла забрести в комнату принцессы с вопросом или очередным подарком от дяди. А если визитер присядет на край кровати, где мы спим под пологом невидимости, и получит эльфийской пяткой в бок, будет весело. Поэтому, благо, портал был рядом, спать двинули в Галарен. Если что случится, Эрис и Эмит вызовут нас по амулету. Вокруг зудели комары. Мелкие твари в упор не могли понять, почему, если вот она, я, рядом, живая и теплая. Но никак не удается куснуть. И они старались, упорно пикируя снова и снова. Когда через зависшее надо мной звенящее облако стали сновать туда-сюда с радостным писком пара, решивших подкрепиться скоплением машкары не топырей я совсем затасковала. Ждать предстояло еще двадцать минут, а магию аршоном до срока попросили не использовать. Хорошо, хоть с погодой повезло стояло бабье лето. Дождь был бы похуже машкары Шон ювелирно взломал охранный контур. Мы рассредоточились по заданным местам и замерли, скрытые невидимостью и целой гирляндой других пассивных заклинаний. Кто же знал, что надо было еще и о комарах подумать? Вот почему им невидимость не мешает? Еще через несколько минут я поняла, что гнус — это цветочки. «Мои ноги нашла какая-то полуночная змея. Вот разве эти твари ночью не спят? Странные какие-то!» И попыталась устроиться на теплых ступнях. Потом ей показалось этого мало, и настойчивая рептилия, обвив щиколотку, стала тыкаться мне в штанину, пытаясь залезть туда. Я прикрыла одежду драконьим щитом, перекрыв гадине дорогу, но чувствовала себя по-дурацки, Под ногами ползают, над головой вьются и зудят. Для полного счастья не хватало, чтобы меня нашла какая-нибудь охотящаяся по ночам кошка размером побольше, чтобы потереться об ноги. Белль, не накликай, донесся ментальный смешок, стоящего примерно в полулиге от меня Тиану. У меня тут как раз какая-то зверушка неподалеку гуляет. Ти, долго еще? Пара минут. Они уже почти сошлись. Готовься. Вот теперь никакого смеха в голосе не было. Я осторожно перешла на магическое зрение и потянулась к источникам. Солнышко внутри меня и тем, что снаружи. Ну, волнуюсь. Только что толку мандражировать-то? Дергайся, не дергайся, не поможет. Ведь делала это уже много раз. А если что пойдет не так, меня поправят и поддержат. Вздохнула. Пора. Нашей задачей было не только синхронно начать атаку, но и одновременно доплести экранирующий щит в один и тот же момент, отрезав всех орков от магии, а потом сделать так, чтобы они не смогли разбежаться и отправить их в стазис одного за другим. Если повезет, это ведь не только база, но и тренировочный центр, то на ком-то из молодых может не оказаться смертельных заклятий татуировок, убивающих членов гильдии, Стоит их лишить свободы, и тогда мы сможем покопаться в памяти пленников и узнать что-то новое. Я переплетала потоки магии, помогая себе жестами. Выпивала протяжные ключевые слова, черпала из источников и из резерва. Если б сейчас меня приложила метеоритом с небес, думаю, и не заметила бы. И краем сознания чувствовала то, что делают Ар, Ти и Шон. Ох, чуть опаздываю. Все же в нашей компании у меня самый маленький опыт волшбы. Не торопись, мы подождем. Отлично. Послала в ответ ни слова, их сейчас не было, но волну благодарности и тепла. И снова нырнула в магию, заканчивая плетение. Есть. Если б не устала, как лошадь после скачки, то, наверное, была бы очень горда. Мы накрыли несколько квадратных лиг единым куполом отсекающим эту часть мира от магии. Будем надеяться, драконов среди них нет», — хихикнула я. «Кстати, смески орков и людей существовали, а вот представители древних рас, соединивших свою кровь с орочьей, я не встречала и даже о таких не читала и не слышала. Интересно, это конфликт биологический или мировоззренческий?» Раскинув сеть драконьей магии, двинулась вперед, к той точке, где мы договорились встретиться. Обиженная змея зашуршала прочь. Настойчивые комары потянулись следом за мной. Оптимисты крылатые на мою голову, в ушах от них уже звенит. Сеть показала, как за моей спиной из леса вышли несколько эльфийских магов. Эти стражи были дополнительной гарантией того, что никто, даже замаскировав ауру, не выберется отсюда. Потирая затекшую спину, я ковыляла по ночному лесу. Вот тьма! Эльфу глаз выколи. Ушла недалеко. После того, как я пару раз споткнулась, попыталась протаранить лбом какое-то дерево и чуть не наступила на пыхтящего ежа, стало ясно. Пешком в кромешной тьме через этот бурелом я никогда не дойду. Даже моего ночного зрения не хватит, чтобы тут не навернуться. Подумав, Приподняла себя левитацией и, по-прежнему невидимая, заскользила в локти от земли. Так-то лучше. Встреченный орочий патруль отправила в стазис за пару минут. Принцип прост. Начинаешь с заднего, а к тому моменту, как передний спохватился и начнет озираться, уже и до него очередь дошла. Подняла трофейных орков в воздух и повесила сзади на силовой нити. «Пусть едут следом». Возвращаться лишний раз в это живописное, но плохо освещенное место я не собиралась. Интересно, что в сети огоньки аур орков в стазисе продолжали светиться. Они живы или это остаточный эффект? Прибрав по пути еще один патруль, выбралась к месту встречи, отдаленную от особняка кучей деревьев поляну. Ар уже был там, тоже со связкой орков на веревочке, с гирляндами тел. Килватерах показались Тиану и Шон. Свалив трофеи в не слишком аккуратный штабель, мы устроили совещание. Шон снял с шеи орков амулеты, окутал их защитными заклинаниями и спрятал, потом присоединился к нам. Если всех загнать в стазис, ничего не узнаем. А если попробовать усыпить, они же и так спят, умереть при этом не должны, просто сон станет глубже. «Бэль, мысль хорошая, но ты пробовала читать чьи-то мысли во сне. Это же дурдом на выезде. Такого насмотришься. Лучше дурдом, чем трупы. С них точно ничего не считать. Давайте попробуем». «Резонно», — согласился Ар. «Тут мы однозначно ничего не теряем. Тяну, в этом ты лучший. Давай. А мы тебя подпитаем из наших резервов. Только аккуратнее, моих магов не усыпи». Я видела магическим зрением то, что делает Ти. Насколько же он стал сильнее? Орден и Шон положили ему руки на плечи. Контакт помогал при подпитке магией. А я просто подошла со спины и прижалась к нему крепко-крепко, сцепив пальцы в замок на животе жениха. Ти закинул руку назад и ласково потрепал меня по волосам. Потом сосредоточился. Не десятки. Сотни контрольных сфер повисли по всей накрытой куполом площади. Чтобы не упустить никого, Тиану замел всех крупнее воробья и погрузил в глубокий сон. Орка в доме, сов и лесных кошек, и даже мою знакомую змею. «Эх, вот бы еще комаров вырубить!» — размечталась я. Потом спросила, «Зверям это не повредит? а Они могут проснуться сами?» Собирать и реанимировать тушки зайцев по кустам в мои планы на выходной не входило. Проспят до послезавтрашнего утра, а если эльфы на кого наткнутся, так и раньше разбудят. Праздник для местных комаров. Нормально, пойдет. Но вот интересно, сколько же убивцев угнездилось в поместье, если только в патруле ходило 19 орков? И это при том, что нападение они не ждали. — Сколько? Да полсотни точно наберется, — задумчиво почесал нос Тиану, — а может и больше. Прежде чем уходить с поляны, решили разобраться с пленными патрулями. Зажгли светлячок. Да, красавцы с ног Увидишь — упадешь. И все поголовно до бритых макушек разрисованы сине-красными загогулинами. Интересно, и почему они мне осьминогов напоминают? Выбрав самого недоузорчатого, связали по рукам и ногам и сняли стазис. Увы, тут же стало ясно, что с путами можно было не морочиться. Татуировка сработала, отправив орка на свидание с духами предков. Жаль, больше тут делать нечего, а в остальном позаботятся эльфийские маги. Переглянулись, вздохнули и направились к темневшей за деревьями трехэтажной громадине дома комнату за комнатой мы обходили особняк бережно чтобы не потревожить и не разбудить перемещая орков в большой зал внизу четыре десятка матерых убийц десяток юных учеников да мы тут накрыли целое осиное гнездо машинально отметила что для такого количества постояльцев в доме не нашлось ни нужного числа кроватей ни белья для них а потому орки натащили в усадьбу И опустевшей деревушки, какой попало мебели, и застелили ее, чем придется. Набитые сеном тюфяки, покрытые крымчатыми скатертями, бывает же, могли б уже за полгода обустроиться по-человечески. На нижнем этаже в полуподвале с зарешочными окнами и земляным полом на соломе спали полторы дюжины крестьян. Похоже, этих держали тут для подсобных работ. Еще в паре каморок под замком ютились тринадцать женщин, причем семеро из них были явно беременны. И, наконец, в запертой комнатушке в мансарде отыскался отец Лерит, иссохший седой старик с морщинистым лбом, впалыми щеками и глубокими складками у рта и крыльев носа. Даже во сне было видно, насколько он слаб и как несчастен. Оставив его отдыхать, Мы отправились вниз, корком. Вот только куда же подевались остальные обитатели особняка и соседней деревушки? Посмотреть орочь ясны мне не дали. Тут мои друзья выступили единым фронтом. Озвучил общее мнение Орден. Бель, ты многое знаешь и умеешь. Ты сильная и смелая. Наконец ты почти дракон. Но от этого ты не перестала быть девочкой, которой нет еще семнадцати. Не лезь в эту грязь. Поверь, в этом нет слабости. Но копаться в мозгах убить тебе ни к чему. Позволь нам избавить тебя хотя бы от этого. Все, что узнаем, мы тебе расскажем. Я задумалась, а потом кивнула. Есть долг и есть возраст. Наверное, и у меня имеется психологический предел. И если опытный Орден считает, что мне делать чего-то не стоит, и даже Шон с этим согласен, значит, так тому и быть. И нечего капризничать. Лучше пока сделаю для всех горячей тайры. От непрерывного волшба у меня уже начала кружиться голова. Наверняка парням не лучше. Следующие несколько часов слились в серое пятно. Эльфы и Шон переходили от орка к орку, прикладывая пальцы к вискам спящих. До того я не знала, что сны идут не непрерывной чередой. Оказывается, Сами сны длятся считанные мгновенья, а между ними проходят десятки минут покоя. Проснешься во время сновидения, будешь помнить его, а если во время тихого периода, то сна как и не бывало. Нет тех, кто не видит сны, есть те, кто не вовремя просыпается. Я основала между друзьями, подпитывая магией из своего резерва, вливая в них тайру, и запихивая прямо в рот плитки шоколада с орехами. Был уже день, когда, наконец, измотанные парни отступились. Отделили несколько орков от остальных. Ти поколдовал над ними, делая сон глубже. Эти знают много. Их отправим в Лорендейл. Еще пару недель они спокойно проспят, так что пусть наши маги пороются в их головах. Усталый Шон открыл портал. Ар Отдал кому-то приказ по амулету связи, и тела пленных отправились в последний путь. «Что с остальными?» — спросила я. «На взрослых накладываю стазис. На учеников путы? Или уж как кому повезет?» Ар кивнул. «Давай. Если кто-то выживет, можно будет работать с памятью по-настоящему, а не так». Повелитель негодующий затряс белой гривой. «Увы, и нам, и оркам не повезло». Как только вплетенная в татуировку заклинание чувствовала, что его носитель попал в плен, она убивала хозяина. Выживших не оказалось. Обернулась, вопросительно глядя на Ара. «Ну и что делаем теперь?» «Хотя и без слов понятно, надо просмотреть документы и бумаги, переговорить с отцом лирит обыскать поместье на предмет остаточной магии и чужих порталов». «Эх!» А я-то мечтала выспаться и провести выходной за рыбной ловлей. Нара внутри грустно вздохнула. Бумаг обнаружилась прорва. Переписка с начальством и другими опорными лагерями. Жаль, что адресов нигде не значилось. Копии счетов. Тут имена были и с сотрудничающими с гильдией убийц-купцами и ремесленниками. Предстояло разбираться отдельно. И что особо ценно... К нам в руки попал зашифрованный толстый грозбух, похожий с записью заказов. Если суметь расколоть тайнопись, то, во-первых, можно раскрыть или даже предотвратить множество преступлений, а во-вторых, капитально подмочить деловую репутацию гильдии и подорвать сам бизнес. Кто станет нанимать убийц, если будет знать, что потом имя заказчика, твое имя, может стать публичным достоянием? Шон нашел запечатанный телепорт, скорее даже следы от телепорта. Раскрыть снова он его не смог, и сказать, куда он ведет тоже. Только самое общее направление — на восток. А что у нас отсюда на востоке? Да уже ничего. Никаких крупных городов или поселков. Малонаселенная местность переходила в отроги гномьих гор. Неужели телепорт ведет дальше, ворочью степь? Если так, то получалось, что у некроманта и гильдии есть связь с орками. Напрашивалось предположение, что жителями деревни, отдав их в жертвы духам предков, некромант расплатился за какие-то услуги, например, за отлов Василисков или еще за что похуже. Картина мне совсем не нравилась. Тиану и Орден кивнули. Похоже, они пришли к аналогичным выводам. Поколдовав, Шон заявил, что сделал крупную гадость. Если кто сунется по координатам с той стороны, то попадет в расставленную Тердейлом стазисную ловушку и застынет, как муха в янтаре. Дополнив ловушку сигнализацией, Шон успокоился с видом человека, наилучшим образом выполнившего поставленную задачу. Наконец, мы разбудили отца Лерит. Гарнет-Тер-Аран Так звали тощего старика со всколоченными волосами. Долго не мог поверить, что его злоключение позади. И умолял нас уйти, говоря, что иначе орки убьют его лерит. Похоже, дочерью его и шантажировали, заставляя подписывать бумаги и отдавая от его имени распоряжения. Услышав, что его девочка в безопасности в Лоране, лор Гарнет разом сбросил десяток лет, и совсем другим голосом спросил, чем может нам помочь. Ясно чем. Рассказать все, что знает, и дать эльфам считать память, вспомнив все, что он видел и слышал с весны. Тераран дал нам две хорошие зацепки. Ум у старого лорда оказался ясным. Во-первых, он присутствовал в кабинете, когда глава здешнего отделения принимал доклад о выполнении задания от одного из подчиненных и делал записи в журнале. От старика не таились, для орков он был ходячим трупом. Гарнет запомнил и слова, и даже как выглядела строка, которую написал орк. Пролистав журнал, он уверенно ткнул в нее пальцем. «Я не мог ничего сделать, но глаза и уши, они у меня, не отняли. Вот я и смотрел, вдруг пригодится», — улыбнулся старый лорд. Теперь, расшифровав одну запись, можно было разобрать и все остальное. Молодец, старик. Во-вторых, из своего окна Тер-Аран видел фигуру в черной рясе, идущую по дорожке к дому. Наш некромант. Мы были правы. Он тут побывал. Орки перед ним лебезили, разве что задом наперед не ползали, вылизывая путь. Увы, некромант, как обычно, был закутан с головы до пят, Но Гарнет был уверен, это высокий мужчина. Об этом говорила походка, манеры, движение, ширина шагов. И еще лорд заметил на руке блеск кольца и постарался разглядеть его как можно лучше. Тиану взялся оживить воспоминания. Через несколько минут эльф сказал, да, это кольцо выпускника Академии. Скажу больше, кольца разных факультетов чуть отличаются друг от друга. Изумруд или рубин были бы заметны даже с большого расстояния. Значит, камень прозрачный. Это кольцо выпускника Белой башни. На всякий случай, воспоминания об этом эпизоде Шон записал на кристалл. Вдруг мы что-то упустили. Солнце уже перевалило за полдень, когда дела в поместье были завершены. Мы оставили лорду Арану кошелек с тремя сотнями золотых. «Нужно было закупить продовольствие на зиму для выживших крестьян, нанять новых работников и начать восстанавливать хозяйство. Если поспешит, еще успеет посеять озимые». Гарнет попросил передать дочери письмо. «Конечно, сделаем». Тиану с Орденом проверили конюшни. Кажется, эльфы надеялись найти угнанных эльфийских кобыл, но их тут не было. И, наконец, поместье остались несколько магов для охраны, ибо не факт, что часть орков во время нашего рейда не была где-то в отъезде. Вот и устроим небольшой сюрприз для опоздавших. Ведь правда приятно, когда тебя ждут и встречают. Остальные маги отправились с нами в Лоран. Арден готов был биться об заклад. На что угодно, что как только весть о пропаже целого подразделения гильдии убить. Дойдет до столицы, начнется переполох, как в муравейнике, куда сунули палку. Тут-то и можно будет проследить те связи, которые обычно маскируют и скрывают. Во дворец мы успели как раз к обеду. За столом я старательно сдерживала зевоту. Недосып, усталость, тяжестью увиденного сказывались. Трапезная плыла перед глазами. Веселое застолье — Яркие наряды леди, самодовольство сидящего в обитом алым бархатом кресле с высокой спинкой во главе стола дяди, крахмальные вышитые скатерти, бесшумная суета слуг, подливающих вино, все казалось каким-то нереальным, будто я смотрела из-под воды. Лорд Фирдан внимательно взглянул на мою бледную физиономию, вздохнул, опять не спала. Я опустила ресницы и придала лицу овечье выражение. Я всю ночь молила святую покровительницу о просветлении. Цицилия дала мне знак, что я должна больше прислушиваться к вашим словам, дядюшка, и что танцы, если они не приступают границ приличия, не являются грехом». Дядя облегченно вздохнул. «Но все равно я не стану спать две ночи в неделю», отстаивая молебны и, встречая утро, гивнам во славу благочестия. Мои глаза загорелись нездоровым фанатичным блеском. В голосе появились истеричные нотки. Лорд Реген застонал, бормоча под нос что-то неразборчивое. Я прислушалась. Таких интересных слов не знали даже мои женихи. На следующей неделе во дворец прибывают драконы, а следом за ними эльфы. Вот как они отнесутся к твоим ночным распевкам, а? Неужели же дружественные нам представители соседних государств не будут рады видеть мое благочестие? Я готова поделиться с ними светом моей веры. Счастью на моем лице не было предела. тут То-то они будут рады! — проворчал дядя. — Рады? Дядюшка, вы тоже так считаете? — радостно взвизнула я. — Лорд Фирдан! — В раздражении стукнул кулаком по столу и застонал снова. Решив, что дневная норма по проявлениям кретинизма выполнена, я замолчала, и остаток обеда вредила только по мелочам. Например, куриная нога, соскользнувшая не без моей помощи с золоченой вилки, сидевшей по правую руку дяди декольтированной особы, метко шлепнулась прямо в соусник с подливкой а выбитый оттуда фонтанчик липкой рыжей жижи удачно распределился между наподренным носом и доходящим почти до пупа вырезом платья этой самой леди. Выглядело живописно, мне понравилось. Дяде тоже должно приглянуться. Теперь красное платье с обильным золотым кружевом и рыжими подтеками напоминало о его экспериментах в области дизайна интерьеров. Вот странно. И чего он закатывает глаза и стонет снова? Может, от экстаза? Остаток воскресенья мы провели в Галарене, в саду нашего дома. Валялись на траве, дремали, немного поплавали в пруду и уснули снова. Разговор тек лениво, редкие слова падали, как капли золотистого меда. Надо было просто быть рядом, касаться друг друга, смотреть на игру солнечных зайчиков, на усыпанном хвоей пригорке, слушать шум ветра в кронах сосен и разглядывать облака. Вот это похоже на летящего дракона, а то, что правее, на нос лорда Каршина. Даже бородавка в нужном месте имеется. К вечеру пришли в себя достаточно, чтобы снова начать говорить о делах. Сегодня мы нанесли серьезный удар по гильдии, сократив ее численность. По нашим прикидкам, где-то на пятую часть. И узнали больше о некроманте. Искать его надо в Белой башне, и всех мелких, вертлявых и щуплых можно отмести. Например, симпатичный нам лорд Рейст под описание злодея никак не подходил. После того, как мы привычно слились, восстановив и сияющее безмятежное настроение, и магический резерв, Арден, Ти и Шон расположились в гостиной. Я улеглась на ковре, посмотреть, что будет а было интересно. Рассматривая сны орков, парни обращали внимание не столько на действия, сколько на те места, где оно происходило. Самый опытный менталист Тиану несколько раз даже умудрился заставить спящего увидеть номера домов и названия улиц. Теперь бы еще понять, в какой части империи находятся эти улицы и дома. Вот сейчас Парни по очереди показывали то, что нарыли в мозгах душегубов и обсуждали, где такое может быть. Смотрели на цвет неба и яркость солнца, растительность, архитектуру. Все трое немало пошлялись по городам и дорогам империи. Теперь я уже умилялась своей наивности, ведь верила же когда-то, что эльфы из Мериндиэля не ногой. Пару мест, причем фигурировавших в нескольких снах, Эльфы опознали довольно уверенно. «Похоже, нам удалось вычислить еще две опорные точки. Эх, молодцы мы! Но без армии эльфийских магов, готовых встать, по слову Ордена, я бы даже шанса не имела справиться с гильдией. Как же мне повезло! Везет тому, кто сам себе помогает», — улыбнулся мне Ар. Я улыбнулась в ответ.